Глава 45. Дракон из этой мысленной картинки выглядел вовсе не таким упитанным, как рисуют на некоторых обложках фантастических книг. Скорее, он походил на иллюстрации с китайскими драконами. Его тело было поджаром и продолговатым, с мощным хвостом и... без крыльев. Обалдеть! Они и в самом деле летали без крыльев за счет какой-то внутренней магии, извиваясь в воздухе, как жуткие черные ленты. «Ясно», — коротко отозвалась я, и, наклонившись над джеле, проговорила, активно удерживая в мозгу показанную русалкой картинку. «Я хочу, чтобы ты превратилась в тело этого дракона. По форме и свойствам это тело должно быть точно таким же, каким оно было раньше». Тебе необходимо идеально подчиняться своему хозяину-дракону, уметь летать, да и вообще все, что умело старое тело. Только быть еще лучше, выносливее и мощнее». Подергивающееся желе, которое стало красновато-оранжевым, как расплавленный металл, затихло, будто прислушивалось к моим словам. К этому моменту оно так разбухло, что впитало в себя почти весь чай. «Заливай скорее!» — скомандовала я русалке. Дракон помогал как мог. Он выставил язык, как желоб, по которому густое желе потекло в горло. Я видела, что оно полыхает в глотке, и из-за этого полыхания не могла разобрать, происходит ли с ним что-то еще. Может, оно просто застряло в горле? Или часть застряла, а часть вообще прошла насквозь и превращается там во что-то иное? Если я права, то где-то внутри замка Продавливая стены, вот-вот должно появиться здоровенное драконье тело. Но пока ничего подобного не происходило. По моей задумке, если бы все сработало, то дракону не составило бы труда вырваться отсюда. И он мог бы увести меня с собой. Ведь если бы все свойства прежнего тела вернулись, то и магия защиты от жара тоже вернулась бы. А значит, с ним у меня появилась бы возможность вылететь наружу и не сгореть но в это, если честно, верилось с трудом. «На всякий случай лучше спрячься снаружи», — велела я русалке. «Если Рарнарок действительно сможет вырваться отсюда, есть вероятность обрушения замка. Мне бы тоже лучше, наверное, выйти на балкон или...» «Не думаю, что в этом есть необходимость», — вмешался Рарнарок если мое тело действительно восстановится и моя магия ко мне вернется в полном объеме я окружу вас силовым щитом а потом помогу русалке выбраться наружу а тебя увезу отсюда ярослава очень бы этого хотелось внезапно я сообразила еще кое что и поспешила это озвучить. Правда, Варзар ведь наверняка попытается снова воззвать к сделке с предками и притянуть меня обратно. «Пусть попробует», — сверкнул глазами дракон. «Я-то ведь никуда не денусь. А значит, вместе с тобой Варзар заполучит разъярённого адского дракона, жаждущего мести. Если не согласится добровольно расторгнуть сделку, пусть пеняет на себя». Мы еще немного помолчали, напряженно ожидая хоть каких-то изменений. «Что-то чувствуешь?» — уточнила я у Рарнарока. «Нет». Сработает ли? все таки желе было не так много, как хотелось бы. Чтобы его хватило на воссоздание тела дракона, оно должно стать тоненькой-тоненькой пленкой, пустой, как воздушный шар. Насколько жизнеспособным будет такое тело? Будет ли оно заполнено огнем, как тело моей дузы? Обретёт ли массу? Или из этого ничего не выйдет? «Рано отчаиваться, подождем еще, приняла решение я. Тело осы тоже сформировалось далеко не сразу, а ведь она была не настолько огромной. Полагаю, на то, чтобы тело полностью приняло форму, надо куда больше времени. Но, если честно, я уже не верила в положительный исход. И дракон тоже явно в него не верил. А ведь Варзар вот-вот вернется. Надеюсь, он все же не догнал Дузу. Внезапно снаружи раздались странные звуки. Больше всего это походило на неумелое треньканье на гитарных струнах. А потом я услышала то, чего никак не ожидала услышать, попав в ад. Дружное хоровое пение. Ну, как пение... Это был тот случай, когда в хоре абсолютно всем медведь отдавил оба уха, поэтому они пели одинаково плохо, хоть и очень старательно. Ярослава, Ярослава, ты как лава, ты как лава. Что это такое? Явно обо мне поют. Моё сердце обжигаешь, но меня ты отвергаешь. М да коряво сформулировано, конечно, и рифмы страдают. Впрочем, дальше стало ясно, что начало очень даже ничего. Видимо, песню писали в попыхах. Как вам, например, эта строчка? «Все миры к твоим ногам я сложу парам-пам-пам». Или вот еще «Ты зажгла во мне костер, съела мозг, как лаважор». «Лаважор же лаву ест, разве нет? Или он все ест, и лаву в том числе. Наверное, хотели меня с мозгоедом сравнить, но не придумали хорошую рифму. В любом случае, сравнение, прямо скажем, не особенно романтичное получилось. Внезапно до меня дошло, что ведь это серенада. Серенада в аду? Может ли быть что-то более дикое? Поскольку хор продолжал надрываться. Я вышла на балкон и увидела потрясающую картину. Группа из двух десятков чертей с энтузиазмом выводила очередную строчку песни. Один черт дергал струны какого-то инструмента, отдаленно напоминающего гитару, а перед ними, скрестив руки, стоял гордый Люцифер. Он явно был очень доволен собой.